Врата в рай. Так еще в средние века называли часовню Сен-Шапель. Это самая готическая из всех готических церквей Парижа, замечательный образец пламенеющей готики: каменные шпили с шипами, напоминающими о терновом венце, ради которого в о з в о д и л а с ь часовня, башенки, тонкие колонны, стрельчатые потолки, цветные витражи. Мрачноватый нижний этаж часовни предназначался для черни, а роскошный верхний для королевской семьи и знати. Сен-Шапель, как и Нотр-Дам, находится на острове Сите, только увидеть ее не просто. Сейчас часовня окружена корпусами дворца правосудия и практически скрыта за ним. У дворца и у часовни даже один вход и одна очередь. Так что не думайте, что граждане со з а б о ч е н н ы м и лицами и деловыми папками под мышкой торопятся полюбоваться врата м и р а я а Им совершенно в другую сторону. Зато вы, посмотрев часовню, можете спокойно и совершенно без дела подняться по высокой лестнице с парадного двора и войти в величественное здание с надписью наверху "Liberté, Égalité, Fraternité" (Свобода, равенство, братство). Там интересно наблюдать представителей Фемиды, которые, подхватив свои необъятные черные мантии, озабоченно с н у ю т туда-сюда. В часовне лучше приходить в солнечный день, чтобы увидеть витражи во всей красе. На входе строгие жандармы пропускают всех через металлоискатель, а сумки просвечивают. Все к о л ю щ е режущие изымается и не возвращается. Сен Шапель, Бульвар де п а л е д т 2, первый округ, метро с и т е Открыто ежедневно с апреля по сентябрь с 9:30 до 18:30, с октября по март с 10 до 17. .00. С середины мая по середину сентября по средам открыто до 21. .00. Цена взрослого билета 8 евро, до 18 лет бесплатно.